Глава 13. Катастрофа. 15 сентября. Понедельник. К понедельнику Феникс превратился в публичное фиаско. Мы попали на первые полосы всех технологических сайтов. Ходят слухи, что кто-то из Wall Street Journal пытался добраться до Стива, чтобы взять интервью. Я возвращаюсь в реальность, когда слышу, как Стив произносит мое имя. полностью дезориентированный, я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что я на работе и, видимо, уснул на встрече о состоянии Феникса. Я бросаю взгляд на часы 11:04. Мне приходится посмотреть на телефон, чтобы понять, что на дворе понедельник. На мгновение я задаюсь вопросом, куда делось мое воскресенье, но глядя на красное лицо Стива и понимая, что он похоже обращается ко мне, пытаюсь сконцентрироваться. Не волнуя, чья это вина, «Можете быть уверены, при мне такого никогда не случалось, но прямо сейчас не нужно быть провидцем, чтобы понять, что мы полностью облажались перед нашими клиентами и вкладчиками. Все, что я сейчас хочу слышать, это как мы собираемся выкапываться из этого дерьма и восстанавливать работу бизнеса». Он оборачивается и показывает Насару, говоря, «И ты не должна расслабляться, пока все твои менеджеры магазинов не скажут, что они могут в нормальном режиме проводить транзакции». «Ручная оплата через терминал? Мы что, в какой-то стране третьего мира?» Сара спокойно отвечает. «Я полностью понимаю, насколько это неприемлемо. Я лично удостоверюсь в том, что весь наш персонал осознает ответственность и свои обязанности». «Нет!» — отвечает Стив быстро и жестко. «Это ты полностью должна осознавать свои обязанности и ответственность. Не забывай об этом!» Мое сердце на мгновение замирает, когда я думаю о том, что Стив наконец-то снял с себя заклятие Сары. Возвращаясь снова ко всем остальным в комнате, он жестко говорит. Когда менеджеры магазинов скажут, что они безболезненно могут проводить все необходимые операции, я хочу поговорить по 15 минут с каждым, кто приложил к этому руку. Освободите свои календари, никаких извинений. Это касается тебя, Сара, Крис, Билл, Кирстон, Энн и даже тебя, Джон. Говорит он, указывая на тех людей, чьи имена он называет. «Поздравляю, Джон! Наконец-то таки! И тебя заметил Стив!» Он продолжает. «Я вернусь через два часа после того, как поговорю по телефону с очередным журналистом!» Он хлопает дверью. Сара нарушает молчание. «Что ж, вы все слышали Стива. Нам не только надо восстановить POS-системы, но нужно еще настроить Феникс так, чтобы он работал». У прессы сегодня просто не день, а праздник изо всех этих ошибок с системой заказов и прочим. «Ты из ума выжила?» — говорю я, наклоняясь вперед. «Мы поддерживаем в Фениксе жизнь только за счет героических усилий всей команды. Вес не шутил, когда сказал, что мы реально перезагружаем серверы каждый час. Мы не можем бороться с какими-то еще нестабильностями. Я предлагаю изменять код приложения только дважды в день и вообще запретить, Все изменения, кроме тех, что исправят показатели. К моему удивлению, Крис немедленно вступает в дело. Я согласен. Уильям, что ты думаешь? Уильям кивает. Полностью согласен. Я предлагаю объявить разработчикам, что все предлагаемые изменения кода должны иметь номер той ошибки, на исправление которой они направлены. Все помимо этого будет отклоняться. Крис говорит. Это подойдет, Билл? Довольный таким решением, я говорю. Идеально. Хотя Вэс и Патти кажутся довольными таким внезапным согласием с отделом разработки, Сара выглядит недовольной. Она говорит, я не согласна. Мы должны быть в состоянии отвечать на запросы рынка, а рынок говорит нам, что Феникс слишком тяжело использовать. Мы не можем просто не обращать на это внимания. Крис отвечает, слушай, слушай, время тестирования, удобности использования и тому подобного прошло месяцы назад. Если у нас не получилось сделать это с первого раза, «Ничего не получится сделать правильно без реальной работы. Твои продакт-менеджеры разрабатывают свои поправки в проект. Мы возьмемся за них сразу же, как только разберемся с кризисом». Поддерживая его позицию, я говорю, «Я согласен». «Ты все говоришь верно». «Я согласна», — говорит она, видимо, осознавая, что в этом споре ей уже не победить. Я не уверен, что Сара сейчас вообще может что-то согласовывать или не согласовывать, но, к счастью, Дискуссия быстро поворачивается к вопросам о том, как восстановить функциональность POS. Я пересматриваю свое мнение после пары замечаний Стива. Я все еще думаю, что он был сообщником Сары, но, возможно, я все-таки зародил в нем зерно сомнения. Покидая переговорную Феникса, я вижу комнату на другом конце коридора, где Энн и ее команда решают проблемы с заказами. Меня внезапно охватывает любопытство, очень хочется посмотреть, что они делают. Я стучусь и захожу внутрь, все еще доедая несвежий бублик с предыдущей встречи. С субботы я уже поглотил бесконечное количество пиццы, закусок, колы и кофе, которые хоть как-то поддерживали во мне жизнь. Передо мной открывается картина безумной активности. Столы покрыты кучами входящих факсов из магазинов, и двенадцать человек ходят туда-сюда. Каждый факс — это проблемный заказ, который ждет, пока с ним разберутся. Прямо передо мной сидят четыре человека из финансового отдела, их пальцы летают по калькуляторам и клавиатурам ноутбуков. Они вручную забивают заказы, пытаясь подсчитать примерный масштаб катастрофы и перепроверяя все, чтобы избежать ошибок. На стене они ведут общий счет. Итак, на данный момент пять клиентов пострадали от дублирующихся платежей или отсутствующих заказов, и еще повисло двадцать тысяч транзакций, с которыми только предстоит разобраться. Я качаю головой, не веря своим глазам. Стив прав. В этот раз мы полностью облажались перед клиентами. Это очень стыдно и обидно. С другой стороны, я не могу не восхищаться тем, как сотрудники финансового отдела пытаются навести порядок. У них все выглядит очень организованно. Каждый делает то, что должен. Голос рядом со мной говорит «Еще какое-то крушение Феникса, а?» Это Джон. появляется прямо передо мной. Он не говорит, а я тебе говорил. Ну, конечно, думает. С ним, конечно же, его вечный костюм «Тройка». Джон произносит. Если бы это случилось с нашими конкурентами, я бы смеялся до слез. Я говорил Крису о том, что такое может случиться снова и снова, но он не послушал. Теперь мы за это расплачиваемся. Он подходит к одному из столов и начинает заглядывать людям через головы. Он роется в одной из стопок, как вдруг его лицо заметно бледнеет. Он оборачивается ко мне и шепчет. «Билл, есть проблема. В коридор сейчас же». «Посмотри на этот чек с заказом», — шипит он в коридоре. «Ты видишь проблему?» Я смотрю на страничку. Это скан бланка заказа в плохом разрешении. Он на покупку нескольких запчастей на 53 доллара в общем. Я говорю, почему бы тебе просто не сказать мне? Джон показывает на написанный от руки номер и подпись хозяина. «Этот номер из трех цифр?» Это код CVV2, который располагается на задней стороне кредитки. Он находится там, чтобы предотвратить мошенничество с кредитными картами. По правилам индустрии платежных карточек, мы не можем использовать или сохранять у себя то, что находится на магнитной полосе карты. Даже попытка такого автоматически рассматривается как взлом данных держателя карты и наказывается штрафом. Опасность очень серьезная, вплоть до первых полос новостей. О нет, только не снова. Он продолжает, будто читая мои мысли. «Да, но в этот раз это будет хуже всего. Мы не просто попадем в местные новости. Фото Стива будет во всех журналах на всех наших рынках. А затем он поедет в столицу, чтобы там его могли поджарить сенаторы от лица всех своих обиженных жителей». Он продолжает. «Это действительно серьезно, Билл. Мы должны уничтожить всю эту информацию немедленно». Я качаю головой. «Ни в коем случае!» «Мы должны разобраться со всеми этими заказами, чтобы убедиться, что мы не взяли лишних денег с клиентов один раз или дважды. Нам просто необходимо это сделать, в противном случае получится, что мы взяли с них деньги, а вернуть уже никак не сможем». Джон кладет руку мне на плечо. «Это может казаться важным, но это лишь верхушка айсберга. Мы и правда по уши в дерьме, потому что Феникс упускает персональные данные клиентов. Все может быть еще хуже». Нас оштрафуют столько раз, сколько пострадают держатели карт. Он показывает рукой на все бумаги, говоря, это может не просто удвоить наши штрафы. Или тебе казалось, что наши аудиторы были слишком жесткими? Так это сделает их в 10 раз суровее, потому что мы попадем в их список первого уровня мошенников до конца вечности. Они могут даже поднять сборы с транзакций с 3% до... Кто знает, как высоко. Это заберет половину прибыли наших розничных магазинов и... Он останавливается на середине предложения. «О, черт! Аудиторы PCI уже сегодня будут проводить ознакомление с бизнес-процессами! Они на втором этаже берут интервью у администратора по поводу наших операций! Они даже собирались использовать эту переговорную! Ты, должно быть, шутишь!» — говорю я, чувствую, как подступает паника, что заставляет меня осознать, что все последние три дня я провел на выбросах адреналина. Я оборачиваюсь и смотрю через окно конференц-зала на то, как сотрудники финансового отдела раскладывают по стопочкам проблемные заказы. «Черт!» «Слушай», — говорю я, — «я знаю, что иногда людям кажется, что ты не на нашей стороне, но мне действительно нужна твоя помощь. Ты должен держать аудиторов как можно дальше от этого этажа. Лучше даже подальше от этого здания. Я найду какие-нибудь занавески на окна или даже забаррикадирую дверь, если придется». Джон смотрит на меня и кивает. «Ладно, я возьму на себя аудиторов, но мне до сих пор кажется, что ты не вполне понимаешь. Как лица, отвечающие за сохранность данных держателей карт, мы не можем дать сотням человек доступ к ним. Риск мошенничества слишком высок. Нам нужно уничтожить данные срочно». Я не могу сдержаться и смеюсь из-за растущего потока проблем. Заставляя себя сфокусироваться, я медленно говорю. «Ладно, я проверю, действительно ли сотрудники финансового отдела полностью понимают это и контролируют ситуацию. Возможно, мы сможем все это отсканировать и отправить в офшорную фирму, чтобы их занесли в списки ошибочных заказов». «Нет, нет, нет, нет, нет! Это даже хуже!» — говорит он. «Пойми, нам не позволено передавать эти данные или пересылать третьим лицам. Понимаешь? Слушай, чтобы в случае чего мы могли все отрицать, я просто притворюсь, что не слышал этого сейчас. Ты должен найти способ уничтожить все эти данные». Когда Джон упоминает, что мы будем все отрицать, мне становится действительно страшно. Я беру глубокий вдох и говорю, «Просто держи аудиторов подальше от этажа, а я позабочусь о сканах карт, ладно?» Он кивает и говорит, «Договорились, я позвоню тебе, когда отправлю аудиторов в какое-нибудь безопасное место». Смотря как он быстро мчится по коридору к лестнице, я все продолжаю думать. Он просто выполняет свою работу. Я успокаиваю дыхание и оборачиваюсь, чтобы еще раз посмотреть на переговорную. На двери повесили знак, объявляющий «Зал восстановления POS. Внезапно я чувствую себя, как в фильме «Уикенд у Берни», где двое парней пытаются спрятать мертвое тело от гостей. Затем я спрашиваю себя, не похоже ли это больше на огромную, круглосуточную шрейдинговую операцию, которая была проведена повсеместно в офисах компании Артур Андерсон после того, как аудит объявил о банкротстве компании Enron. Виновен ли я в уничтожении важных улик? Что за бардак? Я трясу головой и иду обратно в переговорную, чтобы сообщить о плохих новостях. Обратно в НОС я попадаю уже около 14.30 и пытаюсь изучить положение дел по дороге в свой кабинет. Поставили еще семь столов, чтобы увеличить пространство для обсуждения, и люди сидят вокруг каждого из них. Пустые коробки из-под пиццы валяются по всем столам и в углу комнаты. Я сажусь за свой стол, выдыхая с облегчением. Я провел практически час с Н и ее командой, разбираясь с проблемой данных клиентов, и еще полчаса, доказывая им, что это их проблема, а не моя. Я сказал им, что мог бы помочь, но моя команда очень занята, так как пытается поддерживать Фениксе жизнь. Я понимаю с некоторым удивлением, что это, похоже, первый раз, когда я смог сказать «нет» кому-то в этой компании с тех пор, как занял новый пост. Я задаюсь вопросом, сделал бы я так, если бы мои люди не были заняты восстановлением системы приема заказов и других проблемных сервисов? Пока я об этом раздумываю, звонит мой телефон. Это Джон. Я быстро отвечаю, надеясь получить последние новости об аудиторах. Джон, как все проходит? Джон отвечает, неплохо, я переманил аудиторов к себе в здание номер 7. Я так устроил, что все интервью пройдут здесь. До переговорной Феникса они не доберутся, и я сказал службе безопасности в здании номер 9 не пускать их дальше стойки ресепшн. Я обалдела, слушаю, видя, как Джон нарушает все правила. Это просто великолепно. Спасибо, что помогаешь. Кроме того, я думаю, Эн нужна твоя помощь, чтобы понять, что нам грозит за хранение данных держателей карт. Я рассказал ей все, что мог, но... Джон говорит, без проблем, я рад помочь. Он сомневается пару минут. «Мне очень жаль говорить об этом сейчас, но ты должен был отправить ответное письмо аудиторам SOX-404 сегодня. Как с этим обстоят дела?» Я начинаю смеяться. «Джон, мы собирались сформировать это письмо за выходные после запуска «Феникса», но, как ты знаешь, дела пошли не так, как планировалось. Не думаю, что кто-то занимался этим с пятницы». Очень озабоченным голосом Джон говорит. «Ты знаешь, что его ждет весь аудиторский комитет, да?» Если мы пропустим этот дедлайн, это будет как красный флаг для всех, что у нас серьезные проблемы с контролем. Это может расширить время внешнего аудита, помимо всего прочего. Я говорю так убедительно, как только могу. Поверь мне, если бы я хоть что-нибудь мог сделать, я бы сделал. Но прямо сейчас вся моя команда круглосуточно работает, пытаясь поддерживать Феникс. Даже если бы они сформировали отчет, и все, что мне нужно было сделать, это подправить его и отправить по почте, я не смог бы. Мы совсем тонем. Пока я говорю, осознаю, насколько это освобождает. Говорит, что моя команда работает на полную мощность, и у них нет никаких сил на выполнение новых заданий. И люди просто верят мне. Джон говорит, ты знаешь, я мог бы освободить двух инженеров. Может, они могут помочь с исправлением ошибок. Или, если хочешь, они могут даже помочь твоим ребятам с Фениксом. Они оба очень технически подкованные и опытные. Я ободряюсь. У нас все уже брошены на разные срочные задачи и провели здесь по одной ночи. Некоторые мониторят нестабильные сервисы и системы, другие помогают на телефонах менеджерам магазинов, третьи помогают отделу контроля качества писать тесты и строить системы, некоторые помогают разработчикам разбираться с проблемами кода. Я сразу же говорю, это очень помогло бы. Пошли в Эсу письмо с парой строк о твоих инженерах. Если ему не нужны их способности для решения срочных задач, я отправлю их составлять отчет для аудита. «Ладно, договорились», — говорит Джон. «Я отправлю Вэсу информацию чуть позже и дам тебе знать, что мы решили». Он кладет трубку, и я думаю, что нам бы очень повезло, если бы кто-то действительно смог заняться аудитом. Затем я осознаю, насколько я устал. Что-то действительно пошло не так в мире, где в один день я могу найти причины поблагодарить и отдел разработки, и отдел безопасности.